Чудесно. И, надеюсь, обещания были приведены в исполнение. Ведь, вы знаете, я не хочу, чтобы от моего имени давались пустые обещания. После этого в распоряжение офицеров были предоставлены два судна и лошади. Им были вручены ключи от главного здания, теперь они устраивают там охоты и катаются с бельильскими дамами, по крайней мере, с теми из них, которые не боятся морской болезни. Ну а солдаты? Все относительно, вы понимаете. Солдатам дают вино, превосходную пищу и большое жалование. Значит, мы можем положиться на этот гарнизон. Хорошо. Отсюда следует, что если каждые два месяца у нас будут менять гарнизон, то за два года вся армия перебывает в бель или. Тогда за нас будет не один полк, а пятьдесят тысяч человек. Я хорошо знал, — сказал Фуке, — что никто, кроме вас, господин Дербле, не может быть таким драгоценным. таким незаменимым другом. Но при всем этом, — прибавил он со смехом, — мы забываем нашего друга Дювалона. Что с ним? В течение трех дней, которые я провел в Сен-Манде, я забыл обо всем на свете, признаюсь. — Ну да я-то не забыл, — отвечал Арамис. — Портос в Сен-Манде. Его там ублажают как нельзя лучше, кормят изысканно, подают тонкие вина, он гуляет в маленьком парке, открытом только для вас одного, он им пользуется. Он упражняет свои мышцы, сгибая молодые вязы или ломая старые дубы, как Милон Кратонский. А так как в парке нет львов, то мы, вероятно, застанем его невредимым. Наш Портос — храбрец. Да, но тем временем он соскучится, начнет расспрашивать. Он ни с кем не видится. Но ведь он же чего-нибудь ждет, на что-нибудь надеется. Я внушил ему одну надежду, и он живет ею. Какую же? Быть представленным королю. Ого. «В качестве кого?» «В качестве инженера Бель-Иля, черт возьми!» «Значит, теперь нужно, чтобы он вернулся в Бель-Иль?» «Обязательно. Я даже думаю отослать его туда как можно скорее. Портос — представительная личность. Только Д'Артаньян, то и я знаем его слабости. Портос никому не доверяется, он исполнен достоинства. На офицеров он произведет впечатление паладина времен крестовых походов». Он напоит весь главный штаб, не пьянее сам, и станет предметом общего удивления и симпатии. Затем, если бы нам понадобилось какое-нибудь приказание, Портос — воплощенный приказ. Всякий вынужден будет исполнить то, что он пожелает. Так отошлите его. Это как раз то, чего я хочу, но только через несколько дней, ибо мне нужно сказать вам одну вещь. Какую? Я не доверяю Д'Артаньяну. Как вы могли заметить, его нет в Фонтенбло, а Д'Артаньян никогда не уезжает попусту. Поэтому теперь, покончив со своими делами, я постараюсь узнать, что за дела у Д'Артаньяна. — Вы все уладили? — Да. — Счастливец вы, хотелось бы и мне сказать тоже. — Надеюсь, что у вас нет никаких беспокойств. — Хм. В таком случае, — произнес Арамис со свойственной ему последовательностью в мыслях, —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 «Вы правы. Но вы видите, что по первому же вашему слову я все бросил. Однако, вернемся к малютке, какую пользу вы видите в том, чтобы я занялся ею?» «Видите ли, говорят, что король заинтересовался ею». «А по-вашему это неправда? Ведь вы все знаете». «Я знаю, что король внезапно переменился. Еще третьего дня он был страстью к принцессе».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 То она сумеет доказать вам свою признательность, сделав вас навсегда свободной и независимой. Написав это письмо, Фуке взглянул на рамиса. Подпишите. Нужно ли это? Ваша подпись на письме стоит миллионы. Вы забываете это, дорогой суперинтендант. Фуке подписался. С кем вы пошлете это письмо? Спросил Рамис. Со своим лакеем.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 Что касается моей преданности, то я весь ваш. Но, дорогой Дербле, вы заблуждаетесь. Относительно чего? Король никогда не будет мне предан. Мне кажется, я не говорил, что король будет вам предан. Напротив, вы только что это сказали. Я не говорил «теперешний король». Я сказал «король вообще». Разве это не все равно? Нет. Это совершенно разные вещи. «Не понимаю. Сейчас поймете. Предположите, что королем у нас не Людовик XIV». «Не Людовик XIV? Нет. А человек, всецело зависящий от вас». «Это немыслимо». «Даже обязанный вам троном». «Вы с ума сошли. Только Людовик XIV может сидеть на французском престоле. Я не вижу никого, кто мог бы заменить его». «А я вижу».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 «Берегитесь, господин Дорбле, берегитесь! Вы повергаете меня в трепет! У меня голова идет кругом!» Арамис улыбнулся. «Какой, однако, пустяк повергает вас в трепет!» «Повторяю, вы меня пугаете!» Арамис снова улыбнулся. «Вы смеетесь?» — спросил Фуке. «Придет время, когда вы тоже посмеетесь. Теперь же я буду смеяться один. Объяснитесь!»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 «Как же не быть самонадеянным, имея в руках власть?» «Так у вас есть власть?» «Я уже предлагал вам десять миллионов и снова предлагаю их». Взволнованный Фукет уже встал. «Ничего не понимаю. Вы сказали, что собираетесь свергать королей и возводить на трон других. Я, должно быть, с ума сошел? Или мне все это послышалось?» «Нет, вы не сошли с ума. Я действительно говорил все это». Как же вы могли сказать подобные вещи? Можно с полным правом говорить о низвержении тронов и возведении на них новых королей, когда стоишь выше королей и тронов земных. — Так вы всемогущий? вскричал Фуке. — Я сказал вам это и снова повторяю, — отвечал Рами с дрожащим голосом. Глаза его блестели. Фуке в бессилии опустился в кресло и сжал голову руками. Арамис несколько мгновений смотрел на него, словно ангел человеческих судеб, взирающий на простого смертного. «Прощайте», — произнес он наконец, — «спите спокойно и отошлите письмо лавальер». «Завтра увидимся, не правда ли?» «Да, завтра», — отвечал Фуке, тряхнув головой точно человек, приходящий в себя. «Но где же мы увидимся?» «На прогулке короля, если вам угодно». «Отлично!» И они расстались.